Побудительная интенция Рекомендации, которые дает National Geographic Traveler, часто представлены в виде вопросов и ответов Основная их задача, по нашему мнению, погружение читателя в атмосферу жизни путешественника Примеры ответов Не откидывающийся в спинке кресел – это вопрос безопасности Фиксированного срока службы у самолета нет Новостная рубрика журнала служит для продвижения определённых товаров, услуг и мероприятий, встраиваемых в тревел-тематику. При этом журнал стремится играть роль некой независимой организации, которая встаёт на защиту интересов путешественника на протяжении всего цикла поездки: страхование, визовое сопровождение, бронирование билетов, информирование об изменении законодательства и так далее. В последние годы в журнале Condé Nast Traveler активно развивался диалог с читателем. Проводились специальные конкурсы и другое пиар-мероприятия. Надеюсь, этот номер нашего журнала поможет вам испытать столь же яркие чувства, тем более, что без вас его бы не было, сообщал редактор издания. Одна из форм повреждения читателя к поездке – включение в текст истории, связанной с известной неординарной личностью, топ-моделью, актрисой и тому подобное. Такое событие можно отнести к инсценированным, символическим, созданным исключительно для журнальной публикации. Материал с горным видом представляет собой комбинацию жанров истории, интервью, тревел-медиатекста и пиар-медиатекста по формированию имиджа территорий. Таня. Мадель Татьяна Завьялова впервые встала на лыжи именно в Куршевеле много лет назад, ещё когда не было детей. У неё не было много проблем с тем, чтобы научиться кататься, но она быстро поняла, что холод, снег, лыжи не для неё. Старших дочек Любу и Надю 5 лет назад тоже впервые поставили на лыжи в Куршевеле. Другой пример. Тут я заметила несколько охранников, потом несколько детей, мать у детей, тогда ещё вполне замужняя оказалась Анджелина Джали. Как и я, она решила заняться шопингом, как и мне, и понравился белый чайник. Данный сюжетный приём, ненавязчиво повышает в глазах читателя статус круиза или курорта, выбор в который можно случайно встретиться со знаменитостью. Традиционным также является сравнение территории с более известной туристической дестинацией, брендом. Путеводители называют Мармарис турецкой Ибицей, Ипицентром веселья здесь стал так называемый улица баров, Bar Street целый квартал ночных клубов и ресторанов